Глава 3. Часть 4. Вамбер разобрался с остальным отрядом, клинок в тьме. Граф Абака. И теперь смотрел на последнего его члена. Женщина, мне вырви из себя всё, что ты знаешь о географии. Припуганная женщина дрожала. Она посмотрела на Вамбера и увидела не гнев, а угрозу. И она не думала, что их битва будет настолько односторонней. Притом, сколько их было. У Ламбера уже приходилось попадаться в вражеские ловушки. Тогда его армию окружили войска в 20 раз больше его собственных. И тогда это были элитные войска их главного соперника, королевства Мордеак, генерова Ардемии. Ламбер не прекращая убивать вражеских солдат, и смог выбраться. И всё же был уверен, что если бы на нём не было доспехов и зоргана, он бы больше не смог вычетиться на поле боя. Сам он смог выжить, но с ним не осталось ни единого его починенного. По сравнению с тем временем, число его врагов было куда ниже, а в данный момент в подчинении у знатного аристократа были лишь 5 человек. Бесполезно у меня что-то спрашивать, не ты победив нас, Не я провалив миссию, не выживем, когда бы мы ни бежали от графа не скрыться. Эта женщина была права. Граф обокраковывался уся собственной выгодой, безопасностью и желанием отомстить врагам. Она же не обладала лояльностью графу и не имела гордости как член Клинка во тьме. Граф взял её из детского дома и одал в отряд, но больше благодарности она испытывала обиду. Граф Ванберр. Она преисполчилась смерти и страха перед графом Абаком за предательство. Её ждало нечто страшнее смерти. Выполняя для графа тайные поручения, она прекрасно это знала. И будучи женщиной, она не представляла, как будут измываться над ней, пока её не свители другие подчинённые графа. Она должна сделать всё сама. Женщина была готова к смерти, но Ванберр ей помешал. И это желание становилось всё слабее. Она поняла, насколько силён мужчина, и если она поможет ему сбежать, то и сама сможет спастись. Такие наивные идеи стали витать в её голове. Ты бы спросить. Хмм, ну точно. Мне бы ещё ничего не надо узнавать, чтобы подтвердить, что он злодей. Можешь же отвезти меня к графу Абаку? А подробности расскажешь по пути. А? Женщина не понимала, о чем говорил Ламбер. Сама она думала о побеге, и даже помыслить не могла, что мужчина хочет отправиться к графу. К тому же, было ясно, что Ламбер даже не представлял, где жил граф Абак. Довольно глупо и безрассудно. Большая часть жителей Айнзаса знала, где живет граф. Он не знал об этом и все же хотел пойти туда, и женщина не могла понять, почему. Она сомневалась в его здравом смысле. Если он втянет её в это безумие, то в конце будет ждать лишь смерть. Женщина. Мне неудобно так тебя звать. К тому же у меня нет времени. И если есть жевыне отвечать на вопросы, тогда представься. Я не забирай заискивать перед врагом. Это может показаться бахвальством, но к пыткам я готова, ответила женщина, посмотрев на Ламбера. Вот как. Мужчина выпустил миазмы. Помещение наполнило ощущение смерти. Из тела женщины будто выжимали пот, а мозг наполнился страхом. Она подняла перепуганное лицо и увидела мужчину в полной броне, чьё лицо было скрыто, и который взмахнул мечом в ножнах. Опая губами, она смотрела на занесённый меч. И прежде чем женщина до чего-то додумалась, меч опустился. Мощный поток ветра окатил ее голову, а потом кусок стали размажил ее голову. Это было лишь ее воображение. Ножны опустились рядом с головой и остановились у самого ее плеча. Она, тяжело дыша, посмотрела на меч у своего плеча. Прямо там она видела смерть. От трепета и страха она не могла сдержать тошноту. «У меня нет времени. В следующий раз попаду». «А... Альмель... Я... Альмель...» Наполовину бессознательно женщина пропромотала свое имя. Она понимала, что облажалась. И все же женщина испытала облегчение, когда Ламбер убрал от нее меч.